Глава 10: В погоне за девушкой в желтом одеянии. Пока воины смеялись и болтали, Чен Дзялу обеспокоенно смотрел на хуа Центун. Она тихо сидела в стороне, ни с кем не разговаривая. Ее лицо было белым, словно снег, а глаза безучастно смотрели на происходящее вокруг. Цинтун встала и покачнулась от усталости. К счастью, лобин вовремя схватила ее за руку. Девушка закашлялась и харкнула кровью. Сестра, ты как? спросила Лобин. Хуа Центун промолчала, пытаясь восстановить дыхание. К ним подбежали Касили, Мужо Алун, Джо Ци и Ченьзя Луа. Надеюсь, больше крови не будет, сказала Касили. Она взяла сестру под локоть, отвела ее в палатку и уложила спать. Мужо понимал, как его дочь измотана после битвы. Она повела целую армию, сражаясь наравне с цинскими генералами, и вынесла нелепые подозрения от самых близких. Мужу Олун отовсюду слышал, как люди восхваляют Сентун за блестящую стратегию и решил произнести речь. На второй год после того, как Мухаммед переселился в Медину, моголы пришли, чтобы напасть. У врага было 950 вооруженных воинов, сотня лошадей и 700 верблюдов. У Мухаммеда было 300 воинов, два запряженных коня, 80 верблюдов и 6 пар доспехов. Враг был сильнее в несколько раз, но Мухаммед смог одержать победу. «Мы и сейчас могли одержать победу, будучи в заведомо проигрышном положении», воскликнул кто-то из толпы. «Да, госпожа Хуацинтун следовала учению Мухаммеда и привела нас к победе. Да благословит ее Аллах!» В третьей суре Корана говорится, «Из двух воюющих армий одна сражалась за Аллаха, а другая была неверной. Неверные превосходили в силе, но Аллах благословил тех, кто в него верил, даровав им победу». «Да благословит Аллах госпожу Хуо Центун, которая привела нас к победе!» – кричали войны в унисон. Мужу Олун плохо спал всю ночь, переживая за дочь. Утром на рассвете он решил проведать ее, но палатка была пуста. Вождь кинулся расспрашивать стражников. Госпожа Хуо Центун вышла час назад. «Куда?» – она не сказала, но просила передать письмо. Мужу Олун прочел. «Отец, война уже закончилась. Сейчас нужно усилить осаду, и тогда с цинскими войсками будет покончено». «Твоя дочь». «В каком направлении она пошла?» — спросил мужу Олун после затяжного молчания. «На восток», — ответил стражник. Мужу Олун вскочил на коня и помчался в погоню. В течение часа он скакал по бескрайней пустыне, но не встретил ни души. Испугавшись, что Хуо Цинтун могла изменить направление, он решил, что единственным верным решением будет вернуться в лагерь. На полпути он встретил Касили, Чендзяло и других, которые тоже испугались ее внезапного исчезновения. Вернувшись в лагерь, муж Жо Лун направил поисковые отряды на север, юг, восток и запад. К вечеру три отряда вернулись без новостей, а четвертый привел китайского паренька в черных одеждах. Ю Юй Тун в шоке уставился на юношу. Он узнал в нем Ли Юань Джи. «Что ты здесь делаешь?» «Они, — она указала на солдат, — схватили меня и привели сюда. Подожди минутку, а где твоя мантия? Я больше не хочу быть монахом». Глаза ли ее покраснели, и она чуть не прослезилась от радости. Касиля с тревогой посмотрела на Дзялу. Она очень переживала за сестру, ведь с ней могла случиться беда. Что мы можем сейчас сделать? спросила она. Я отправлюсь на поиски и уговорю ее вернуться во что бы то ни стало, уверенно ответил Чен Дзялу. Я с тобой. Хорошо, только предупреди отца. Принцесса Касили подошла к отцу и спросила разрешения. Отец был в смятении, он не знал, что еще может сделать. Увидев, что отец вот-вот заплачет, она осторожно взяла его за руку. Ли Юанджи не обращала на окружающих никакого внимания, засыпая Ю Туна вопросами. Она спрашивала обо всем, что происходило с ним после их последней встречи. Неожиданно Ло сказал, указывая на Ли Юанджи. Это и есть возлюбленный Цинтун. Может он сможет уговорить ее вернуться? Правда? Почему она никогда не говорила мне о нем? Она такая скрытная, сказала Касили, пристально смотря на Юанджи. Му Жуолун и Ли Юанжи уже встречались раньше, и, увидев друг друга, поклонились знак приветствия. На мгновение Ли потеряла дар речи, увидев ослепительную Касили. Благоухающая принцесса улыбнулась, заметив реакцию Ли Юанжи, повернулась к Дзялу и сказала. «Передай этому господину, что мы рады его видеть, и попроси его помочь нам в поисках моей сестры». Чен Дзя и Ли Юанжи поприветствовали друг друга. «Брат Ли, что ты здесь делаешь? Как ты поживаешь нашей последней встрече?» Ли Юанжи лукаво посмотрел на Юйтуна, намекая, чтобы он сам все объяснил. Юный глава, она ученица мастера Лу, и моя подруга. Что? Просто она любит носить мужскую одежду. Чен Зяло внимательно посмотрел на Юанджи и впервые заметил, какие у нее тонкие брови и какой маленький рот, совсем не похожий на мужской. Он никогда не присматривался к Юанджи и сейчас был шокирован. Тут Зяло понял, насколько сильно ошибался насчет Хуа Центун. Она просила меня расспросить мастера Лу о его ученике, но я так и не сделал этого. Могла ли она сбежать из-за меня? Из-за нас скосили. Сета Волчень, надеясь, что его оплошность не приведет к плачевным последствиям. Узнав, что Ли Юанжи – очаровательная девушка, Ло Бин взяла ее за руку и посмотрела в глаза. Она видела, что Юанжи чувствовала к Юйтуну и надеялась, что девушка поможет ему излечиться от самобичевания. «Нужно сделать все возможное, чтобы их брак состоялся», – подумала Ло Бин. А где Хуасентун? Мне нужно сказать ей кое-что важное, спросила Юанжи. Она сбежала, и мы как раз пытаемся ее найти. Она одна? Да, и она все еще больна, ответила Ло Бин. В каком направлении она пошла? Сначала на северо-восток, но мы не знаем, свернула ли она потом. О нет! воскликнула Юанжи. Воины внимательно посмотрели на Юанжи, явно не ожидая душераздирающего крика. Девушка тут же стала объяснять сложившуюся ситуацию. Вы же знаете, что три гуандунских демона хотят отомстить Центун. Я недавно встретила их на дороге. И если Центун ушла на восток, у нее есть все шансы столкнуться с ними. Когда Юанжи узнала, что Ю, Юй Юйтун стал монахом, ее охватила печаль. Она долго плакала от горя, но вскоре взяла себя в руки и отправилась за ним в храм. Юйтуна она там не обнаружила, только увидела, как Тен Илей, Гуд Зиньбяо и Ха Хэтай вышли из храма Будды. Девушка проследила за ними. Демоны остановились в трактире. Ли Юанжи подслушала их разговор и выяснила, что они хотели отомстить хо Центун. Юанжи была в ярости из-за того, как они втроем издевались над Юй юйтуном и, и решила наказать их. Она купила большой мешок бобов, вернулась в трактир и пожарила, затем сделала из них сок. Дождавшись, когда мужчины выйдут осмотреть окрестности, она проникла к ним в комнату и подлила эту смесь в чайник. Вернувшись, демоны сели перекусить и выпить. Вкус чая показался им странным, но они решили, что это все из-за местных чайных листьев. К полуночи каждый почувствовал в своем животе водоворот, и по очереди они бегали в туалет всю ночь. На утро диарея не прекратилась. Они были настолько измучены, что не смогли идти, хотя собирались наутро продолжить путь. Тен и Лей поругался с хозяином трактира, уверяя, что еда была не свежей. Хозяин, видя трех свирепых мужчин, решил позвать врача. Доктор прописал им согревающее лекарство – так как решил, что причиной всему внутренний холод. Холод в китайской медицине относится к патогенным факторам типа инь, повреждающим ян ци, что ослабляет и замедляет жизненные процессы в организме. В результате восприятия внешнего патогенного холода нарушается функция прогревания организма, что вызывает явные проявления присутствия холода, такие как похолодание конечностей, боль в животе, диарея и прочее. Хозяин заплатил за лекарство и попросил одного из подчиненных развести огонь, чтобы приготовить отвар. Тен и Лей надеялся, что ему станет лучше, но симптомы только усилились. Дело в том, что Ли Юаньжи удалось подложить в лекарство шафран, волчья лыка и ревень. Три демона выпили по глотку отвара, и эта ядерная смесь окончательно выбила их из колеи. Когда Чензи Луо несся на своем белом скакуне на запад, он и подумать не мог, что демоны все еще были в Мэнзине и маялись желудком. Тен и Лей чувствовал, что это все было как-то подозрительно, Он предположил, что трактирщик пытался прикончить их. Гудзиньбяо хотел убить всех, кто находился на постоялом дворе, но Тен и Лэй остановил его. «По времени нам нужно еще отдохнуть. Мы проиграем, если сейчас начнем сражаться». Вечером трактирщик принес письмо, на конверте было написано. «Трем гуандунским демонам». «От кого письмо?» – спросил Тен и Лэй. «Какой-то чумазый мальчишка передал. Сказал, что это для трех мужчин со слабым желудком». Когда Теннулей распечатал конверт и начал читать письмо, его братья заметили, как сдулись вены на его шее. Тенлей был в ярости. Гудзиньбяу и Хахэтай взяли лист и прочли: Я Ход Сентун, вождь в желтом одеянии, герой среди женщин. Как можно бояться вас, троих тюфяков! Пришлось вас немного наказать, надеюсь, вам было вкусно. Если решите снова заявиться, пощады не ждите. Теннулей отметил, что почерк был женским. Гудзиньбяо разорвал записку в клочья и крикнул. «Мы искали ее повсюду, но эта сука уже здесь! Это нам на руку!» Они не рискнули оставаться в этом трактире и ночевали уже в другом месте. Два дня они восстанавливали силы, а потом отправились на поиски Хо Сентун. Они обыскали везде, где только могли, но ее следов не нашли. К этому времени Ли Юанжи узнала, что Юй Юй Тун вновь присоединился к Ордену Красного Цветка и решила отправиться за ним. Она больше не беспокоилась о гуандунских демонах и поехала на запад. Демоны не нашли Хуо Центун и пришли к выводу, что она вернулась домой. Тогда они приняли решение ехать на запад. На следующее утро три демона собирались продолжить путь, но к ним в хижину вошло 10 человек со словами «к мастеру Тен». Мужчины принесли овощи, уток, курицу, говядину и свинину. «Мы принесли все, что просил мастер Тен», — сказал один из мужчин и попросил денег за оплату труда. «Для чего это все?» — сердито спросил Гудзиньбяо. Не успели мужчина ответить, как дверь вновь открылась, и внесли три гроба. Затем вошел коронер с документами и предметами для транспортировки трупов. «Где покойные?» — спросил он. «Зачем вы притащили сюда гробы?» — выругался хозяин хижины. «Нам доложили, что здесь погибли три человека. Один по фамилии Тен, другой Гу, а третий Ха». Гудзиньбяо пришел в ярость и стал колотить коронера. Коронер упал на пол, выплюнул кровавую слюну вместе с тремя зубами. Вдруг загремели барабаны, зазвучала похоронная музыка и вошел поющий мальчик. Хоть Тан ила и был полон гнева, он понимал, что за этим спектаклем стоят его враги. Он отобрал у мальчишки лист и стал читать стихотворение. Первая строчка гласила «Три никчемных человека вернулись в подземный мир. Вторая – все шесть демонов вновь воссоединились в подземном царстве». Это тоже было написано женским почерком, как и то письмо. Хар разорвал лист бумаги на мелкие кусочки, схватил мальчика за шиворот и спросил. «Кто тебя послал?» «Господин дал мне сто юаней и сказал, что здесь погибли три друга», дрожащим голосом ответил мальчик. «Скорее, догоним его!» Демоны выбежали из хижины, но таинственного господина нигде не было. Они были уверены, что за всем этим стояла Хуа Центун. Прибыв в Лянчжоу, они остановились в гостинице. Вдруг посреди ночи на заднем дворе внезапно вспыхнул пожар. Демоны выбежали во двор и удивились, увидев, что горит всего лишь кучка дров. «Возвращаемся», — сказал Илэй. Когда они зашли обратно в комнату, на кровати лежали три пачки поминальных купюр. «Если ты так храбра, как говоришь, то покажись и сразись с нами», — выругался Гудзиньбяо. «Мы должны найти способ избавиться от этой суки, иначе она будет преследовать нас». «Хорошо, но что нам делать?» — спросил Тен. После долгих размышлений они придумали только один план — по очереди дежурить ночью, надеясь схватить Хуа Центун. «У нас нет денег на еду и кров. Что будем делать?» — спросил Ха Хэтай. «Я достану», — сказал Гудзиньбяо. Он нашел самое высокое здание в городе и запрыгнул на него, думая, что ему удастся украсть несколько тайлей серебра из окон. Вдруг позади него раздался громкий хлопок. «Ловите летающего вора! Поймайте его!» — крикнул кто-то. Это был нежный женский голос. Гудзиньбяу был уверен в своих боевых навыках, поэтому не обратил на эти крики никакого внимания. Он заглянул в одну из комнат, где слуги играли в азартные игры. Невозможно было остаться незамеченным. «Черт, не повезло!» — воскликнул Гудзиньбяу. Когда он собрался отступать, увидел под собой десятки факелов. Более десяти человек устремили на него мечи. Гудзиньбяу никак не мог достать своего врага. Неожиданно на него направили скрытое оружие, от которого он еле увернулся. Бяо взмахнул своим кинжалом, и мечи бунтующих тут же вылетели из их рук. Тот, кто направил на него скрытое оружие, исчез. Бяо вернулся в гостиницу и рассказал эту историю, сердито оглядываясь по сторонам. Он много раз вздыхал и говорил, «Если бы я знал, я бы пошел с кем-нибудь из вас». «Неважно. Сейчас нам лучше уйти отсюда и не ждать утра». Мы не будем платить за комнату и еду, сказал Тен и Лей. У каждого из них в руке был кинжал. Посмотрев друг на друга, они аккуратно вышли из комнаты, тихо прикрыв дверь. Внезапно хозяина гостиницы кто-то разбудился словами У этих троих нет денег, они уйдут, не заплатив. Хозяин проснулся, но человек, разбудивший его, исчез. Тогда он пошел к комнате трех постояльцев и увидел, что те и впрямь собирались сбежать. У нас нет денег, чтобы заплатить. Но мы можем занять что-то или серебра сказал Гудзиньбяо, угрожающе демонстрируя хозяину гостиницы кенжал. Испугавшись, хозяин стал искать деньги. В этот момент снаружи раздался крик. Люди скандировали. «Не дайте летающему вору уйти! Поймайте его!» Снаружи было около сотни людей с факелами. Тен и Лей, вооружившись, крикнул. «Бежим!» Гудзиньбяо тем временем положил в сумку стота или серебра. Три демона решили, что разгневанные люди и хозяин, требующий денег, должно быть дело рук хо Центун. Но Гудзеньбя увидел только китайского мальчика. Скорее всего, это ее помощник. Каждую ночь они дежурили, постоянно ругаясь и проклиная Хоцентун. Когда они добрались до крепости Дзя Юй, Тен-И-Лэй сказал: Это вражеская территория, будьте осторожны. Во второй половине ночи дежурил Хахэтай. Неожиданно неподалеку два камня упали на землю. Он отвлекся и пошел в сторону звука. Он ожидал врага, но никого не увидел. Вскоре он услышал пронзительный крик Гу Цзиньбяо: Черт, меня отвлекли! хахета вернулся на пост и увидел, как Гу и Тен выбегают из комнаты. Хатай взял подсвечник, посмотрел в окно и с удивлением обнаружил змей и жаб, которые ползали и прыгали по всей комнате. И как эта мерзкая девчонка поймала этих тварей! выругался Тен и лей Ли же вымещала свою злость на демонах не только из мести, но отчасти из-за безразличия ю -Юй Туна. Хотя это были детские игры, они доставляли бандитам немало головной боли. Они и представить себе не могли, что все эти неприятности вызваны тем, что ученый с обезображенным лицом отверг любовь дочери высокопоставленного чиновника. После череды неурядец демоны решили больше не останавливаться на постоялых дворах. На этот раз они заночевали на ферме. Ли Юанжи знала, что ее кунг-фу сильно проигрывает им, поэтому не осмелилась переходить черту и жестоко шутить с ними но она продолжала свои причудливые выходки. Девушка искренне считала, что если бы она не вымещала свой гнев на трех демонах, точно заболела бы в пути от переполнившей ее злобы. Так вчетвером они путешествовали. Члены Ордена переживали за Центун и странно посматривали на Юанджи, которая время от времени улыбалась и хихикала. «В таком случае нельзя терять ни минуты. Я пойду и найду ее», — сказал Чэнь Зя Лу. Не стоит недооценивать гуандунских демонов. Будет лучше, если нас будет несколько. Дзя Луо с Касили должны пойти первыми. «Госпожа Ли, ты тоже ее знаешь, но идти одной слишком опасно. Возможно, брат Юй мог бы пойти с тобой. Мы с женой тоже можем отправиться на поиски, остальные останутся в лагере и будут следить за Джан Джаоджуном, Джоном», предложил Сюй Тяньхун. «Хорошо», — сказал Чэнь Дзя Луо. Он одолжил у Ло белую лошадь, и они с принцессой Касили поехали верхом. Остальные шли следом. Около полудня того дня Вэнь Тайлай и другие герои беседовали с мужу Олуном в его палатке, когда вбежал стражник и доложил, что манчжурский генерал Хэ Эрда сбежал, а четверо охранявших его солдат убиты. Они поспешили к месту убийства и нашли кинжал, воткнутый в грудь одного из мертвых солдат, с прикрепленной к нему запиской ордену Красного Цветка от Джао Джуна». Тайлай со злостью скомкал бумажку и сказал «Мастер мужу Олун». Продолжайте осаду манжуров, а мы пойдем и найдем этого предателя Джан Джау Джуна». Вождь кивнул, и Вайн Тайлай повел воинов в пустыню, следуя по следам манжурских лошадей. Покидая лагерь, Хуадсентун чувствовала себя одинокой и растерянной. Она была слаба, и хотя ее физическая подготовка позволяла ей продолжать путь, после 10 дней путешествия в пустыне она была совершенно измотана, и все еще находилась в 4 или 5 днях пути от дома двух орлов тянь Тяньшане. Наконец она остановилась возле небольшой песчаной дюны и пустила свою лошадь пастись на редких сухих травах. Девушка поставила палатку и проспала несколько часов. В середине ночи ее разбудил топот лошадей с востока. Приблизившись к песчаной дюне, они замедлили ход и направились к тому же участку сухой травы, который привлек ее лошадь. Лошади не хотели продолжать путь, поэтому трое всадников сошли на землю, чтобы отдохнуть. Они не заметили палатку Хуа Центун, которая находилась по другую сторону Дюны. Она слышала, как они разговаривали по-китайски, но ей все еще хотелось спать, и она не прислушивалась. Вдруг она услышала, как один из мужчин сказал «Вот проклятая сука в желтом! Если я не сдеру с нее кожу живьем и не вырву все сухожилия, то меня зовут Негу». Эти три человека были тремя гуандунскими демонами. Они узнали, что мусульмане сражаются с Цинской армией на Западе но не осмелившись спросить дорогу у мусульман в этих краях, сделали большой крюк и отстали от Ли Йонжи более чем на 10 дней. В день победы племени Хуэй Чэнь Зя прибыл, чтобы предупредить Сентун, но та намеренно избегала его, поэтому у них не было возможности поговорить о трех демонах, жаждущих мести. Сейчас, когда Хуа Центун услышала, кого эти люди ищут, она решила, что это остатки армии Джао Вэя. «Поверить не могу, что эта женщина смогла убить наших братьев Янь», «Их навыки были превосходны», — сказал один из них. «Как я уже сказал, мы должны быть очень осторожны. Вокруг полно мусульман», — вторил другой. «У нас осталось мало воды, и мы не знаем, сколько еще дней придется идти, прежде чем мы найдем воду. Завтрашнего дня нам придется пить еще меньше», — сказал третий. Вскоре после этого они легли спать. Хуацентун не знала, что делать. На горизонте было пусто, ей некуда было бежать, тем более она все еще была больна. Подумав немного, она решила, что самым безопасным вариантом будет найти способ привести этих троих к дому своих учителей – Гуань Мин Мэй и Чэнь Джэн Дэ. Утром следующего дня гуандунские демоны проснулись и увидели, что перед ними стояла хо Центун. Девушка заблаговременно переоделась, избавившись от желтого одеяния, и вытащила изумрудные перья из шапочки. Меч она положила в сумку. Центун внимательно посмотрела на демонов. Один из них был высокий мужчина, похожим на представителя дворянства. У второго была густая черная борода, а третий был одет в монгольскую одежду. «Госпожа, у вас не найдется воды?» – спросил первый мужчина, Тен Илей, доставая серебряный слиток. Хуа Центун покачала головой в знак того, что не понимает по-китайски. Монгол, которого звали Хахэтай, повторил просьбу на монгольском языке, и она ответила на том же языке. «Я не могу дать вам своей воды. Госпожа Хуа Центун послала меня с важным поручением, и я возвращаюсь, чтобы доложить о нем». Она быстро собрала палатку и вскочила на лошадь. ха хатай схватил по воде. «Где она?» — спросил Ха. «Почему ты хочешь знать?» «Мы ее друзья. У нас есть срочные новости, которые мы должны ей передать». «Это откровенная ложь. Госпожа сейчас в горах Тяньшаня, а вы направляетесь на запад. Не пытайся меня обмануть». «Мы не обманываем, мы просто не знаем дороги. Вы не могли бы нас сопроводить?» — сказал Хатай. Три демона видели, что она была больна и истощена. Она задыхалась и говорила таким сиплым голосом, словно вот-вот должна умереть. При этом девушка была так очаровательна и красива, что Гудзиньбяо не мог не податься искушению. Хо Центун заметила, что он постоянно смотрел на нее и поняла, что хотя они ее и не узнали, путешествовать одной в течение четырех или пяти дней с этими головорезами слишком опасно. Она свистнула. С небесных вершин спустились два орла и сели перед ней. Девушка оторвала полоску ткани от своей одежды, повязала ее вокруг ноги одного из двух орлов, а затем подбросила птицу в воздух. Она расправила крылья и улетела к горизонту. «Что ты делаешь?» – подозрительно спросил Тен. Ходсентун покачала головой, а Хэтай перевел его слова на монгольский язык. «Водных источников не будет еще семь или восемь дней. У вас так мало воды, как ее может хватить? Я отпускаю орлов, чтобы они сами нашли воду». Пока Центун говорила, она отпустила второго орла. «Два орла не выпьют много воды», — отметил Тен и Лей. «Когда ты умираешь от жажды, даже капли может быть достаточно, чтобы спасти жизнь. Вы узнаете об этом через несколько дней». Боясь, что они попытаются причинить ей вред, она преувеличила расстояние до ближайшего источника. «Даже в пустынях Монголии никогда бы не пришлось 7 или 8 дней обходиться без воды. Это проклятое место!» — восклицал ха В ту ночь они разбили лагерь посреди пустыни. Хуа Центун заметила, что Гу постоянно смотрел на нее и очень забеспокоилась. Она вошла в палатку, достала меч и села, не решаясь заснуть. Ближе к полуночи она услышала, что кто-то ходит вокруг на цыпочках. Вдруг заслонка палатки открылась, и Гу прокрался внутрь. Он начал искать ее в темноте и через мгновение почувствовал ледяной холод на шее, когда острое лезвие осторожно коснулось его лица. «Если ты хотя бы дернешься, я проткну тебя насквозь», — прошептала Хо Центу на китайском. «Ложись на землю». Он немедленно подчинился. Она положила острие меча ему на спину, затем села и задумалась, что ей делать. «А если я убью его, двое других не дадут мне уйти. Наверное, лучше подождать, пока придет мой учитель», — размышляла она. Через несколько часов Тен Илэй проснулся и заметил, что Гудзинь Бяо нет. Он вскочил и стал кричать. «Брат Гу!» Брат Гу, отвечай ему быстро, скажи ему, что ты здесь, свирепо прошептала Хо Сентун. Все в порядке, брат! Я здесь! крикнул он в ответ, прекрасно понимая, что у него нет выбора. Ты старый рогатый вор, ты никогда не изменишься, рассмеялся Тен. На следующее утро Хо Сентун подождала, пока остальные двое встанут, и выпустила пленника. Брат Гу! окликнул его Хахэтай, когда тот вышел. Мы пришли отомстить, а не создавать проблемы предупредил Ха. Зубы Гудзиньбяу стучали от ненависти, но он не стал рассказывать товарищам о случившемся. Если бы он это сделал, позор преследовал бы его до конца жизни. Второй демон решил, что получит девушку следующей ночью, а потом убьет ее. Около полуночи следующего дня Гудзиньбяу снова подошел к палатке Хуацинтун с копьем в одной руке и факелом в другой. Когда он вошел, увидел, что она присела в дальнем углу и с маниакальным блеском в глазах бросился на нее. Но вдруг он почувствовал, как что-то резануло его по ногам. Его схватила веревочная петля, спрятанная на земле. Ход Сентун потянула ее на себя, и он упал. «Не двигайся!» – зашипела она и приставила кончик меча к его животу. Она думала, что не выдержит еще одной ночи подобной предыдущей. Но убить Гуд Зиньбяу было недостаточно. Она должна была прикончить всех троих. «Скажи своему брату, чтобы пришел сюда!» – прошептала она. Гуд догадался, что она задумала, и промолчал. Она усилила давление так, что меч прорезал его одежду и верхний слой кожи. Демон знал, что удар мечом в живот — самый болезненный способ умереть. «Он не придет», — прошептал он в ответ. «Хорошо. Тогда я убью тебя первым», — ответила она, и меч снова коснулся его живота. «Брат! Иди сюда! Иди скорее!» Яростно позвал Гудзиньбяо. «Смейся!» — приказала Хуа Центун. Гун хмурился и издал несколько сухих смешков. «Смейся громче!» Смейся так, будто тебе весело. Он беззвучно проклял ее, но когда меч уже вошел в его плоть, он издал громкий истерический смех. Тен и Лэй и хахтая наконец разбудил шум. Хватит шутить, брат, побереги силы! крикнул Тен. Ход поняла, что он не придет. Позови другого, зашипела она, и Гудзиньбяу снова закричал. Хатай, хоть и был преступником, но и не издевался над женщинами и детьми, и ему очень не нравилось поведение Гу. Если я не убью этих троих, мне будет трудно освободиться от сегодняшнего позора, подумала девушка. Держа меч в правой руке, она наматывала веревку вокруг Гудзиньбяо, пока он не смог пошевелиться. Только тогда она расслабилась. Она прислонилась к краю палатки, но не решалась заснуть. На следующее утро, когда стало светать, она увидела, что Гудзиньбяо крепко спал, и со злостью хлестнула его конским кнутом. Она приставила острие меча к его сердцу и сказала: Если ты хоть пикнешь,. Я проткну тебя насквозь». Она еще раз подумала, не убить ли его, но решила, что это сразу же навлечет на нее беду. По ее расчетам, учитель должен был добраться до них к полудню. Поэтому, развязав веревку, она вытолкнула Гуд зимбяу из палатки. Тен с подозрением посмотрел на кровавые рубцы на лице брата. «Кто эта девушка? Что она задумала?» – тихо спросил он. «Несмотря на слабость, у нее хватило сил повалить меня и угрожать мечом. А еще она говорит по-китайски, подумал про себя Гу». Гудзиньбяу многозначительно посмотрел на Тэна. «Давай схватим ее», — сказал он. Двое мужчин начали медленно приближаться. Хуацинтун бросилась к лошадям. Выхватив меч, она проткнула мешки с водой Гу и Хэтая, затем схватила самый большой из мешков с водой Тэна и вскочила на свою лошадь. Три демона секунду тупо посмотрели, как драгоценная вода вытекает из двух мешков и мгновенно поглощается песком, а затем злобно набросились на нее. Она легла на спину лошади, и тяжело дыша прохрипела. «Если ты подойдешь хоть на шаг ближе, я разрежу и этот мешок». Три демона остановились. «Я согласилась отвести вас к госпоже, а вы в ответ издеваетесь надо мной. Отсюда до следующей воды шесть дней пути. Если вы не оставите меня в покой, я разрежу и этот мешок, и мы все умрем от жажды», добавила она спустя минуту. Три демона смотрели друг на друга не в силах издать ни звука, и проклинали ее за этот дьявольский поступок. «Давайте для вида согласимся». «Пройдем через пустыню, а там посмотрим», сказал Тен Лей на китайском, а потом, повернувшись к девушке, ответил. «Мы не причиним тебе вреда». «Пойдемте». «Вы трое первые», приказала она. И они поскакали через пустыню. Трое мужчин впереди, девушка позади. К полудню палящее солнце поднялось высоко в небо. Их губы и языки пересохли. Хуа Центу начала видеть звезды перед глазами, и тут ее охватила слабость. Она подумала, что сегодня умрет. «Эй!» «Дай нам воды!» – услышала она крик Ха-Хэтая. Она встряхнулась и пришла в себя. «Достань чашу и поставь ее на землю», – ответила она. Хата сделал так, как она сказала. «Теперь отступи на сто шагов». Бяу засомневался. «Если вы этого не сделаете, не получите воды». Они прокляли ее, но отступили. Хуацинтун поскакала вперед, отстегнула крышку мешка с водой и наполнила чашу, а затем снова ускакала. Трое мужчин подбежали к чаше и по очереди выпили воды. Они продолжили свой путь, и примерно через 4 часа у дороги появилась зеленая трава. Глаза Тена загорелись. «Впереди должна быть вода!» – крикнул он. он забеспокоилась. Она пыталась придумать, как повести их по ложному следу. Но голова раскалывалась от боли. Вдруг сверху раздался протяжный орлиный крик. Она подняла голову, чтобы увидеть черную тень птицы, летящей вниз. Обрадованная она подняла руку – и Орел приземлился ей на плечо. Девушка увидела кусок черной ткани, прикрепленный к одной из его лап, и поняла, что учитель скоро будет. Теннелай -э видел, что происходило что-то странное, и взмахом руки послал дротик в сторону правого запястья Хуацинтун, надеясь выбить оружие из ее руки. Но она отразила дротик мечом, взмахнула поводьями и пустилась галопом вокруг них, вырвавшись вперед. Три демона с криками погнали за ней. Через две или три мили ее ноги и руки онемели, Девушка больше не могла держаться в седле. Лошадь тряхнула, и она упала на землю. сентун изо всех сил пыталась забраться обратно, но была слишком слаба. Тогда, как в тумане, она перекинула кожаный ремень мешка через шею орла и подбросила птицу в воздух. Демоны забыли о сентун при виде улетающего с их водой орла и кинулись в погоню. Мешок с водой был почти полон, поэтому орел не мог взлететь высоко, и они с легкостью могли его догнать.